Глава четвёртая. Земляничная поляна. Маршрут маленькой инженю змеился в южном направлении. Так и сяк от Дикси-авеню к Дикси-плац на озеро Дикси-Зее. К каменному кругу Дикси-Стон, Диксельбург, штат западный Дикси-Сипи, Дикси-Ланд, планета Диксоид. Шёл зигзагами кривых переулков, загибаясь по бульвару, скатывался по крутому проезду в воронку, тихой круглой площади со скамейками и упирался в просевший дом. Второй этаж незаметно проростал третьим с глухими окнами, где по легенде располагалась то ли порностудия, то ли бордель, а по ночам у поительно перекатывали по полу огромные металлические шары. Не выдавая себя, она наблюдает за вами в сторонке, маячит вдали чудесным миражом. А в один солнечный день Когда будет дуть юго-западный ветер, осмелеет, возьмёт вас за руку и проведёт к своему дому, в тесных объятиях которого спрятан глухой каменный дворик. Мы Вы часто выходили на её станции метро, по фиолетовой ветке поднимались к выходу у Красной церкви и ждали друг друга, чтобы весело провести время, погулять по людному центру, здания становятся меньше, 3-4 этажа, старые фасады, совершить пробег по влекущим зазывным шумам барам, спрятанным в узких переулках. выпить крафтового пива вишнёвого крика или сухого сидра, посидеть под тенистым размахом громадных шетабриановских деревьев, наливающихся в одну торжественную арию бульварх, выпить кофе в полумраке кофейни, с хрустом укусить приторно-сладкие макарон и посмеяться над тем серьёзным мужчиной в клетчатом пиджаке, в цветной крошке в бороде, или выстоять очередь, поесть римские пинцы, а на же пинца пиццетта из трёх сортов муки в шапке зелёной рукколы, приготовленный чернокудрым Марчелло. Вы даже могли забрести в легендарный двор, где снимали сцену из кинофильма Брат-2. Присоединяйся к экскурсии Нетуристическая Москва. Да и мало ли, чем ещё интересно заняться в старом городе, кишащем как сладкие соты осами, китайгородцами и гостями. Если ваш друг опаздывает не пройдёт и минуты, как голос бездомного протарабанит вам в ухо: "Господин, я глубоко извиняюсь, но позвольте обратиться с молюсенькой просьбой. Не найдётся ли у вас мелочи с рублей 20?" Вы отмахнётесь, отшатнётесь от него как от чумного. Дух отлетит, но будет сквозить и подмигивать вам со ступенек разбитого крыльца безымянного магазина. Он не обидится, ведь это вы гость, а мы у себя дома. Мы бесцельно нарезаем круги по району от дикси до дикси, стоим в очереди на кассу. Я у вас за спиной, малютка в красном берете, с розовыми щеками и детским лицом, воротник синего старомодного пальто с защипами на талии, оторочен синим мехом. Из-под пальто торчат замшевые ботиночки с атласным мыском, над которым, как орден, приколот меховой шарик. В руках пакет с жухлыми лимонами, бутылка молока — И пригоршня земляничной жвачки. Вы могли подумать, что я пишу с ошибками, слушаю мрачную музыку, засыпаю с включённым светом и на всём экономлю, что по Капрон-Колготах, как учила мама, собственным волосом. Но вы не догадывались, как плохи мои дела на самом деле. Я родилась 1 января в один день с философом Джузеппе Диджакомо и самой известной героиней Набокова. От Джузеппе Диджакомо я узнала случайно. Блуждая на страницах Википедии в категории Философы Италии. Конечно, академик Диджакома не так известен в России, как его соотечественники: Аквинкский, Адорно, Агамбен. Но две его работы переведены на русский язык, и Бинго напрямую касается темы моего диплома взаимоотношения эстетики и литературы. Конечно, мне понравился седой мужчина в вошелцевом галстуке с худым и испёчёрённым скульптурными морщинами лицом. и я отправилась на встречу от Итальянского института культуры, где он представлял свои, вышедшие на русском языке, книги. На встрече я сначала заскучала. Образ на самом деле — это вещь, и вместе с тем не вещь. Это парадокс реальной нереальности. А потом проснулась от другого, прозвучавшего вслух парадокса. Достоевский никогда не был романистом. Вот это интересная история, которой, если повезет, я смогу удивить мастера, Я купила обе книги и побежала читать, чтобы успеть к следующему семинару. А про Ло? Про Ло вы и сами все знаете. Будучи студенткой второго курса, я не искала повод снова увидеться с профессором и дожидалась начала занятий, надеясь, что к тому моменту, обремененный учебными приготовлениями, он не вспомнит о моем стыдном побеге с выставки. Занятия мастерской стоят в расписании по средам. Замечательный день, среда. Всегда любила среды. В среде ты уже влился в неделю, чувствуешь себя как рыба в воде. Плывёшь вверх по течению на волнах в предвкушении выходных. Ведь ожидание всегда лучше реальности. Выходные я обычно проводила на тройку с минусом. Шаталась по бульварам, ела пинсу или сэндвичи, брала там и сям кофе на вынос, читала у открытого окна при бледном свете луны. Изредка у меня случались приступы продуктивности, когда я просыпалась ни свет, ни заря и выливалась на бумагу, пока не иссякну. Тетратр распухала от исписанных страниц. В прошлом году по субботам у нас были пары, мои любимые, после семинаров в мастерской Визуальный язык английской поэзии. Я их никогда не прогуливала. После пар я не сразу иду домой, а сначала захожу в супермаркет на Покровке и покупаю творожки и бутылку дешёвого вина. Прихожу домой, съедаю творожки, а потом, когда закат бросит рыжий отсвет в окно, Открываю бутылку вина, пью, разбавляя льдом, пока не засыпаю в одежде под пятый сезон клана Сапрана или Прослушки, мечтая о таком мужчине, как Амар или Тони. Воскресенья были одинаковыми и стирались из памяти. Время до понедельника тянулось медленно, я старалась спать как можно дольше, чтобы убить время. Я смотрю на закат. Не уверена, какое сегодня число, но нащупываю приближение сентября по букетам цветов, которые начинают продавать в супермаркетах на кассах. и в отделах сезонных товаров. Встав утром у окна и вдохнув в холодный воздух, я понимаю, что уже сентябрь. По тротуарам плывут яркие головки гербер, вяленькие хризантемы, грузно-сиреневые гладиолусы, орхидеи и пышные белые капроновые банты, подрагивающие в такт раскачивающимся из стороны в стороны русым косичкам и хвостиком. Я жду среду. Ужасно странно, что еще пару месяцев назад Среда была бы для меня обычным днём, и не было у меня никакой тайны. А в прошлом году в это время я напрасно искала своё имя в списке поступивших. А соловевшие S, круглые, обтекаемые как яйцо O, выпученные глаза F, отрывистый короткий стук чайной ложечки о скорлупу и я, София. На меня в списке не было. Следуя одному из законов жанра, кампусного романа, где героем выступает первый с конца в ширенге аутсайдеров, хитроумный искусник, я проникаю на курс контрабанды. Как когда-то кружево, антиквариат, вино в колониальном мире с помощью притворства и особых ухищрений. Соня это Софья или София, спрашивает профессор. Я часто слышала этот вопрос, и его задают не случайно. Сколько раз за свою короткую жизнь я встречала Соню, которая вдруг, увеличившись в росте, со вздынящим скрипом самой высокой мерской ноты ми в голосе затягивали я не соня я софия подобное я встречала и среди маш которая неизбежно исключительно бесповоротно только марии в тональности ми бемоль мажор эс дур к моему стыду такие придирчивые особы портят нашу репутацию ведь в переводе с греческого софия означает мудрость а не высокомерие числавия гортыню Особенно смешно, когда одна Соню выпреки законом солидарности поправлять другую Соню. Я познакомилась с такой жарким июльским днём по пути на профессорскую дачу. "Соня, ты какое вино пьёшь, белое или красное?" спрашиваю я. "Софа, я Софа, не Соня, не Софья, не София", Софа отвечает она. "Она пила красное". Я играюсь, отвечая на этот вопрос по-разному. Мне нравятся и тёплые круглые Сони, и строгая Софьи. И порхающие словно лёгкая золотая с чёрным, сладкоголосая Иволга. Ариолус, Ариолус, София. Имя во мне так гармонично, что я решаю не менять его в книге. А всё остальное могло бы быть и получше. Рост немного повыше, щиколотки потоньше, колени, грудь всё мне не нравится. Сколы я хочу острые, как мои шутки. Нижняя губа достаточно яркая, и верхнюю хотелось бы подстать, но всё-таки я гордилась болотного цвета глазами и бровями, которые один писатель называл бархатными, а другой котиковыми. Я их вздвигала и когда улыбалась, и от старательности, когда корпела над переводом Энеиды, хоть и более сжаты до 12 книг по сравнению с эпопеей Гомера. Но от этого не менее сложной книгой, и в супермаркете, прокручивая в голове строки из Вергилия, задумывалась у прилавка, какой жирности молока выбрать. Я всё ещё чувствую, как в голове пульсирует вергилиев дактилический гекзаметр, где шла речь о вине и женщинах, отвечая на вопрос профессора: "Как вам больше нравится?" "Как мне нравится", повторяет он и смеётся. Что ж, посмотрим. Он отыскивает на столе, как я догадываюсь, по знакомому конверту мою папку с портфолио. На большом, но не таком толстом, как мне хотелось бы, к крафтовом конверте я написала своё имя детским округлым почерком. Из обязательных документов в нём лежали копия паспорта, диплом о предыдущем образовании и заполненная на четырёх листах анкета. В анкете были стандартные вопросы с информацией об абитуриенте. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, мастерская, в которую вы поступаете, образование, место проживания. И нестандартное, прочитав которое, чувствуешь некоторый подвох. Есть ли у вас постоянное жильё? Готовы ли вы посещать все дневные занятия? Есть ли у вас постоянный источник заработка? Вы считаете себя стрессоустойчивым? Обязательным является мотивационное письмо в свободной форме. А дальше для разных мастерских требования расходятся. в мою писательскую нужно подать вступительное эссе на заданную тему, и последним в списке документов значились любые творческие работы, которые абитуриент посчитает нужными. Звучит пространно, но на деле всё просто. Фотографы приносили фотографии, художники картины и графику, кинематографисты цифровые носители с видео, скульпторы объекты, дизайнеры всякие штучки, а мы писанию Но все знали, что при отборе приветствовался нестандартный интермедиальный подход, соединяющий в себе несколько техник. Наша первая встреча произошла на дне открытых дверей. Он опаздывал. Люди собрались в заставленной серыми столами аудитории, но я стояла, прислонившись к стене в коридоре, чтобы увидеть его раньше других. Он прошёл мимо меня как рок-звезда, быстро, широкими шагами, не глядя по сторонам. Казалось, будто школьные коридоры для него тесны. Загребая руками, он шёл, не замечая людей вокруг. В кожаной куртке, несмотря на летнюю жару, и в узких чёрных джинсах. Его образ в моей голове остался неизменным: бритая голова, тяжёлая цепочка со звездой на шее, лёгкая щетина и глубоко посаженные глаза. Я увидела его, и всё сразу стало ясно. У меня появилась мечта. Не мечта, цель. Мне казалось, что вплоть до этого момента я ничего не делала всерьёз. В отличие от многих абитуриентов, я была лишена тяжёлой нерешительности перед широкими возможностями выбора мастерской: живописи, фотографии, скульптуры, кино, дизайна, и последовательно готовилась в течение нескольких месяцев, хотя тема для вступительного эссе стала известна за месяц до начала приёма документов. Но этого было вполне достаточно. У меня всё было готово заранее. Я отдала свой конверт в руки заведующего приёмной комиссии, явно не ожидавшего такого напора в первый день приёма документов. Он удивлённо проверил наличие всех бумаг. На месте я сняла защитную плёнку с крышки и заклеила конверт. Я редко бывала в чём-то первой, но тогда я первая расписалась в линованной тетради для абитуриентов. Завершающим этапом вступительных испытаний было личное собеседование с мастером, и чем ближе оно становилось, тем сильнее я была недовольна своим эссе. Ещё большее вопросы вызывало мотивационное письмо. С ним было сложнее всего. Но дело было сделано. Я пришла на собеседование. Снова первая, но решила пропустить перед собой несколько человек, пойти четвёртой. 4 моё счастливое число. Но также я хотела посмотреть на лица выходящих, прочитать в них какую-нибудь подсказку, чего ждать и к чему быть готовой. Зрелище предстало не слишком ободряющее. Люди выходили понурившись на вопрос: "Ну как?", отвечали коротко, нормально. "Что спрашивает?" спросил парень, занявший за мной очередь. "Спросил, на что я жить собираюсь?" К этому вопросу я была готова. "Ты работаешь в модном журнале?" обращается ко мне профессор, делая упор на слове "модном". "Да". "Как же ты собираешься работать и учиться?" "Я увольняюсь с 1 сентября". Я выпрямляюсь на столе. Я была так уверена, что поступлю, что до объявления списков поступивших уволилась с работы. С 1 сентября прошу уволить меня по собственному желанию. Написала я в заявлении, радостно положила его на стол начальнице, объявив, что иду учиться. За меня все порадовались и говорили, что в случае чего я всегда могу вернуться. Я работала редактором в маленьком женском журнале, в уютном офисе, до которого ходила пешком. Я проработала по графику с 9 до 18, я работала по графику с 9 до 18, Часто задерживаясь, чтобы когда все уйдут, залезть в холодильник на кухне и по чуть-чуть, чтобы никто не заметил, таскать чужую еду из контейнеров или распотрошить запас злаковых батончиков почти 3 года. "А на что жить будешь?" он искоса глядит на меня. "У меня есть накопления, уверена, отвечаю я. В редакциях модных журналов, не считая бесплатной еды на кухне, много халявы. Компании присылают свои товары, чтобы мы о них написали". У меня скопилась гора косметики, которую я раздаривала подружкам, но были и регулярные книжные новинки, детские товары, из которых лишь однажды мне приглянулась жёлтая лампа-ночник в форме канарейки Твити. Я не жалела, что ухожу. Я часто спорила с препрессом, начинающим лысеть молодым парнем Егором, рассказывая о достоинствах антиквы перед гротесками, а он рассказывал мне о преимуществах ипотеки. У него их было уже две. У меня не было ипотеки, поэтому я уходила, накопив небольшую сумму денег и не зная, как на нее проживу, посвящая следующие два года учебе. Мне там нравилось. И если бы не моя мечта попасть в мастерскую профессора, я бы проработала там еще год до того, как журнал закроется. «Ладно, посмотрим, что тут у нас». Он достает бумаги из моего конверта. «Я задерживаю дыхание. Да, я помню твое эссе про анорексию. Это твой личный опыт?» «Да». Я выдыхаю, набираю в грудь побольше воздуха. Это моя тема. Я глубоко в неё погружена. И не только анорексия, в целом расстройство пищевого поведения. Анорексия и булимия это две стороны одной медали. Он меня слушает, а я продолжаю серьёзно рассказывать. Но не только мой опыт, опыт ещё тысяч девушек, страдающих от этой болезни. Задача собеседования проверить не столько знания студентов, сколько адекватность и жизнестойкость. Мастер смотрит на тебя, оценивает, насколько твой облик на бумаге соотносится с реальным, а также твои шансы вписаться в группу, стать недостающим фрагментом в разнородной мозаике первокурсников. "Стихотворение про жвачку смешно написано, живенько так", продолжает он. "Спасибо", я расплываюсь в улыбке и энергично киваю. "А если мы тебя возьмём, ты нам всю школу не забулёешь?" спрашивает он и заходится в приступе смеха, звонко хлопая тебя по коленке и откидывается в кресле. Такого я не ожидала, но смеюсь вместе с ним. Всего лишь дерзость и немного грубости, позволенной мастеру. Моё тщательно скрытое от посторонних глаз РПП процветало. Я считала себя невероятно огромной и отвратительной. Это убеждение выматывало и делало меня страшно неуклюжей, но несмотря на это, рвоту я не вызывала. Честно признаться, несколько раз пробовала, но безрезультатно. Склонившись над унитазом, как советовали в группах для анорексичек, зубной щеткой в руке, чтобы облегчить задачу, у меня текли только слезы и сопли. Ни разу не получилось вызвать ничего, кроме болезненных спазмов. Моей тайной была не булимия, а земляничная поляна. Жвачка, которую я жевала, не переставая, а спасаясь от приступов компульсивного переедания. Эти жвачки я регулярно крала в супермаркете на кассах. Я была искусной магазинной воровкой, одарённой тонким умением прихватывать всякие мелочи и прятать их в рукавах. Я жевала до оскремен на языке, пока челюсть не начинала ныть, как перетруженные мышцы после изнурительной тренировки. Я была так занята жеванием, что сознание вместе с тревожными мыслями о еде, казалось, куда-то улетучивалось. К тому же, от меня всегда приятно пахло клубникой. Я отвечаю с нарочитым спокойствием: "Нет, я рвоту не вызываю". И ям, как вы видите, нормально. Да, вижу. Он задерживает на мне оценивающий взгляд и одаривает меня своей самой сальной ухмылочкой. Иногда, конечно, и жвачка не помогала, я срывалась. Я лечу вниз по наклонной, первым делом съедаю всё, что нахожу дома, потом отправляюсь в безумное одиссею вдоль бульварного кольца, двигаюсь перебежками от кафе до магазина, от магазина до кафе, в каждом что-то покупаю и проглатывая, пока не добегу до следующего. А их было достаточно на моём пути. Сначала покупаю то, что кажется наименее опасным, что-нибудь полезное: цельнозерновые хлебцы и обезжиренный творог. Потом перехожу на творог пожирнее, мысли о котором вызывают у меня сильное слюноотделение. Пока не нахожу себя, жаркую и потную от потреблённых калорий, склонившейся над запотевшей морозильной камерой с мороженым, откапывающей в ледяных залежах самый большой вафельный рожок. Я могла съесть подряд 5-6 трожков мороженого, несколько пачек вафель, пять глазированных сырков и не наестся. После сладкого хотелось солёного и острого, и я покупала нарезанный сыр и хлеб, или брала в кафе большие закрученные в лаваш или питу, влажные и тяжёлые от соуса роллы. Иногда, успев пройти несколько кругов, совершала повторный набег на место, где уже покупала мороженое, сэндвич, банку тунца, хлебцы, творог. Я не считала деньги, которые тратила на еду, не видела людей вокруг. Мне нужно было идти и есть. Меня гнал страх, который поглотит меня, если я остановлюсь. Тогда я не смогу больше ни есть, ни идти, ни дышать. Приступы случались часто, поэтому придя на собеседование, я далеко не была худой. Расскажи, чем бы ты хотела заниматься в мастерской? Он наклоняется вперёд, облокатившись на стол. Я встречаю его взгляд смело и открыто, прямо как в своих мечтах. Когда воображаю себя храброй и крутой, я хочу продолжить заниматься темой расстройств пищевого поведения. Я читала много книг о РПП, вся которые находила, но ни одна не показалась мне такой, которая бы давала полное представление о болезни. Я хочу написать свою книгу про самую загадочную в мире болезнь, от которой нельзя излечиться. Я вижу, что мой ответ не слишком его заинтересовал. Он от Флекси настоящий настояй настаивает твёрдое ты от меня ну дубок. Думаю, можем закончить, медленно произносит он. Завьте следующего. Я отмечаю, что он в первый раз обратился ко мне на вы. Спасибо, до свидания. Я встаю и иду к двери, так чтобы не повернуться к нему спиной. Много там ещё, спрашивает он. Я открываю дверь и заглядываю в коридор. Много. Опять будем до ночи сидеть, говорит он и бросает мне напоследок. Ну пока. Это правда, в его мастерскую, несмотря на то, что в отличие от других мастеров, Родион Родионович вёл набор каждый год в самый большой конкурс. Я провела в аудитории с профессором не больше 15 минут. Но людей стало заметно больше, чем когда я ждала в коридоре. Заняты все сидячие места даже на полу. Лица напряжённые, отрешённые. Но я лучусь радостью и благоговением. Кажется, только я осознаю всю торжественность момента. Я со злорадством смотрю на тех, кто пришёл позже. Ну и сидите до ночи, безмозглые дураки. Я выпорхнула из здания и ехала домой окрылённая, ничего не видя вокруг. С губ не сходила улыбка на щеках, расцвели розы. Я была уверена, что успешно прошла собеседование. И относительно моего поступления всё решено в мою пользу. Дни проходят за днями, окутанные сладким дымом ожидания. Я наслаждаюсь им со всей искренностью чувств, которым предаётся моё сердце. Потом наступает чёрный день. День, когда вывешивают списки, и, как уже сказала, я не нахожу там своё имя. Это доводит меня до дурноты. Я долго стою возле доски с прикреплённым листом из двенадцати фамилий, расставленных по алфавиту, пытаясь впихнуть между Акрос Марией и Егором Буро свою фамилию. Всё кончено. Мой мир рухнул. Холодная рука дьявола сдавила мне горло. С чудовищным усилием я заставляю себя отойти и направить своё тело домой. Я не могла ждать ещё год. Я была уверена, что произошла роковая ошибка — Кто-то перепутал списки или фамилии, но я должна была поступить. Тогда на собеседовании я что-то почувствовала. Связь между нами, его согласие принять меня в свою тесную семью — это какая-то глупая и несправедливая ошибка. Я летела в подколокло, чувствуя себя старым чугунным локомотивом, падающим в пропасть. Я рычала до боли, сводила зубы, ревела, как животное, и плакала, пугая людей и не смущаясь того, как выгляжу, и того, что на меня все смотрят. Несколько дней я пребывала в отчаянии с ощущением дыры, зияющей в душе. Внутри меня смешались жалость к себе и тошнота, а потом накрыла черная волна тоски. Мне было плохо наедине с собой, и ничто не могло у меня утешить. Видимо, мне предстояло утонуть в собственных слезах. На работу я, конечно, не пошла. Сказала, что заболела и несколько дней не вылезала из-под одеяла. Тем не менее, заявление об увольнении я забирать не стала. Поначалу в голове было мутно, а затем прояснилось — Скорее у меня появился план. Мне нужно встретиться и поговорить с ним, попросить совета под предлогом того, что я хочу снова поступать в следующем году, спросить, где я допустила ошибку и как это можно исправить. Я написала ему в Фейсбуке, не сильно надеясь, что он ответит, но что я теряю? Он согласился встретиться со мной на следующий день на открытии выставки в музее современного искусства. Набираясь решимости, я до утра сидела у окна, смотря на узкую улочку подо мной. занимался рассвет. Небо было восхитительно розовым. Когда издалека донёсся шум первого трамвая, мерные шаги первого прохожего, я вскочила и долго и тщательно собиралась, с беспокойством, словно в ожидании гостей, ходила по комнате и тёмному коридору. Устав расхаживать туда-сюда, я села и просто ждала назначенного времени, которое тянулось неизмеримо долго. На улице шёл дождь, прохожие, съёжившись в своих пальто, выглядели несчастными, а меня накрыло сладкое предчувствие, что возможно сегодня я смогу заполучить весь мир. Я смелая, остроумная, пугающая и совершенно замечательная. Я прихожу в музей и осматриваюсь. Профессор выступает с приветственной речью. Все хлопают не из вежливости, но восхищённо. Я стою неподвижно и не свожу с него глаз. Он это замечает и в раскачку подходит ко мне. Я вытягиваюсь как стрела, сердце громко стучит. Здравствуйте. Радион. Радионовिच. Медленно говорю я, звук его имени завораживает, как и его удивительное лицо. Здравствуйте, жеманно предразнивает он. Ему нравится, как я не выговаривала р, а в его имени их целых две. Я молчу, пребывая в шоке от его близости. Ну, спрашивает он, о чём ты хотела поговорить? Я откашливаюсь и сбивчиво объясняю, что очень хочу у него учиться, что мне это нужно, что я уволилась с работы. Он искоса смотрит на меня. Тебе ведь известно, что поступив к нам, ты всё время должна будешь посвящать учёбе. Я киваю. Думаю, мы можем взять ещё одного человека, говорит он, но при одном условии. Я вскрикиваю, не успевая подавить этот звук. Я готова на всё, быстро отвечаю я, опасаясь, что он передумает. Ты больше не будешь работать с темой анорексии. Я чувствую, как по телу устремляется вверх холодок, а потом скатывается вниз по спине. Ощущение, которое я могу приравнять к уколу анестезии. Неужели всё дело в анорексии? Мрачный абсурд ситуации поражает меня до мурашек. "Согласна", отвечаю я. "Посмотри выставку", говорит он и быстро уходит.